Глава 43. Это осуществимо, сказал Плут, но не рекомендовал бы. Робот внимательно следил за лицом Петровой. Он знал, что люди ⁇ существа извращенные. Сейчас она скажет, что у них нет другого выхода. Они почти полчаса изучали карты в поисках более быстрого и легкого маршрута через горы чтобы можно было подольше прятаться в лавовых трубках и меньше идти пешком. Плут нашел иное решение, оно показалось ему забавным. Петрова, разумеется, ухватилась за эту идею. Она подошла к Паркеру, который в полголоса заверял Чжана, что разделить отряд будет очень глупо. Плут был с этим не согласен. Он считал, что Чжан ведет себя благоразумно. Если бы группа роботов оказалась в подобной ситуации, они без колебаний оставили бы одного из своих и позволили ему умереть. Плут подумал, что, может, в человеческом способе решать проблемы все же кое-что есть. Ему бы не хватало Чжана, если бы тот умер. Но все люди рано или поздно умирают, и робот уже представлял, что почувствует, когда Чжан встретит свой неизбежный, пусть и непредсказуемый, конец. Плут создал модель своего эмоционального состояния в случае смерти каждого из своих друзей и знал, что смерть Чжана будет ему неприятна. «Здесь есть река», — произнесла Петрова. Она провела пальцем по вершинам и долинам на карте, повисшей между ними. На этой высоте маленький ручей, но вниз по склону он становится глубже и шире. На дальнем склоне река впадает в озеро недалеко от горнодобывающего комплекса. Всего около 50 километров, заметил плут. Да, всего-то, откликнулась Петрова, бросив на робота не очень понятный взгляд. Но на дружеский или благодарный он не был похож. Чжан нахмурился. Он не стал вставать, чтобы получше рассмотреть карту. Пресная вода. Если прозрачная, можно пить, хорошо. Наши запасы закончились довольно быстро. Петрова жестом указала на карту. Масштаб изменился. Маленькая область заняла все пространство. «Мы нашли не только реку. Вот, здесь скопление построек рядом с рекой». «Постройки?» — уточнил Джан. «Какие? Просто какие-то хижины». «Зачем они тут?» — спросил Паркер. «Понятия не имею. Нет нужды говорить, что их нет ни на одной официальной карте колонии. Как и шахты. Мы проверим хижины. Все мы». По крайней мере, для ночлега это подойдет лучше, чем лагерь в лавовой трубке. Она обратилась к тижану. «Идемте с нами. Не сдавайтесь». «Я не сдаюсь. Я пытаюсь мыслить рационально». Петрову хотелось кричать от досады, но она сдержалась. «Побудьте иррациональным. Последний переход, и можете отдыхать сколько хотите». Он пожал плечами. «Хорошо».